Глава 18. Следующие полчаса мы выбирали ткани и фасоны для бальных платьев. Хозяйка ателье приняла наш заказ как-то слишком близко к сердцу, и нам никак не удавалось договориться. Пока выбирали, пришли новые клиенты. В паре я узнала Дива и вспомнила, что сейчас по его плану должна заниматься под чутким руководством дежурного старшекурсника. Вот зараза, ты почему не учишься? Это он мне так прямо с порога вместо приветствия «Плохо, плохо. Он не должен знать, что я выбираю платье для похода в театр. Руф пригласили на свадьбу, а я помогаю ей заказать платье». Соврала и выразительно зыркнула на сообщницу. Подруга благоразумно промолчала, зато хозяйка салона оставаться в стороне не стала. Она безошибочно просчитала наши планы и решила повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону. «Леди, раз мы с вами пришли к договоренности, то я займусь новыми клиентами». «Вас же жду завтра. Наряд сошью именно такой, каким вы мне его описали». При этом она улыбалась так, что мне стало кристально ясно. Попробуй я возразить, она тоже в долгу не останется и сдаст нас диву с потрохами. И ведь сделает она это не от того, что ей лень прислушиваться к моим пожеланиям. Ох, чую, ждет меня феноменальная платьица. Такое отпадное, что прямо до обморока. Мы с Руф пошли к выходу. А что еще оставалось после столь прозрачных намеков хозяйки? Путь к отступлению преградил некромант. «Подождите, я пойду с вами. Сейчас только денег сестре на платье оставлю». Едва он пошел расплачиваться, Руф подмигнула и поиграла левой бровью. В ответ я закатила глаза и шепнула. «Это не то, что ты подумала. У него интерес ко мне исключительно как курсовой, которую нужно напичкать умными цитатами и сдать». «Да, именно так. Ты выучишь все добровольно или под принуждением? Выбирай». Оказалось, что Диф обладает отличным слухом. Он очень быстро решил финансовый вопрос и теперь обогнал нас, чтобы любезно открыть дверь. «Знаниями насильно сыт не будешь», — перефразировала я выражение с земли. «Выбираю первый вариант, так что зря ты сестру одну оставил». «Почему же зря?» — старшекурсник изобразил недоумение. «А кто обеспечит твое добровольное насыщение, если не я?» Наши препирательства рассмешили Руф. Она пристроилась с противоположной стороны от некроманта, И откровенно потешалась над нами. Мы перегородили всю дорогу, но прохожие аккуратно жались к обочине, пропуская нас. Они с ужасом в глазах косились на форму Академии Атыче, идеально сидевшую на спортивной фигуре дива. Миновав несколько домов, мы пришли к трактиру под пафосным названием «Первый из первых». «Прошу, леди!» – парень снова распахнул перед нами дверь. «Похоже, сегодня у кого-то день работы привратником». — Предлагаю поглощать знания одновременно с вкусной трапезой. — Ой, а у нас с собой денег нет. Все до последней монетки в ателье оставили, так что мы с тобой не пойдем. Потому как покраснела моя подруга, я догадалась, что ляпнула что-то не то и замолчала, не став развивать тему. — Смотрю на тебя и узнаю себя. Потупив глаза, тихо произнесла Руф. — Я тоже долго привыкала к обычаям манжунты. И еще больше понизив голос, она сообщила, глядя прямо на меня. «Женщины здесь никогда не платят в присутствии мужчин. Это считается оскорблением». Див махнул рукой на нас и переключил внимание на официантку, делая заказ. Между прочим, даже не поинтересовавшись тем, что мы будем. Видимо, еще одна местная традиция. Ну и ладно, все равно есть не хочу. Последняя мысль оказалась спорной, потому что едва принесли заказ, как у меня потекли слюнки от созерцания блюд с аппетитно выглядящей и вкусно пахнущей едой. Закончив есть, я с сытой улыбкой подумала, что тут, в этой их манжунте, так растолстею, что дома никто не узнает. Настроение резко ухнуло вниз, и тоска по родным сковала сердце. «Раз все уже поели, то, пожалуй, начнем». Отвлекся от увлекательной беседы с Руф, мой учитель-мучитель, и переключился на впавшую в меланхолию меня. «Интуитивно заставить восстать букашку ты не смогла. Значит, буду учить всей техники досконально». Дальнейшие объяснения некроманта прошли в том же духе. Моя подруга схватывала все с полуслова, а я только все больше и больше злилась. «Слушай, что за маразм? Вытанцовывать перед зомбиками? Это не жизнеспособная техника!» Сердито постукивая ложечкой о стенке чашки с отваром, возмутилась я. «Да-да, я понимаю, что это нежить и с ней по-другому нельзя. Но как же все это нелепо!» Див уронил голову на стол и прикрылся руками. «Плакал мой диплом!» Простонал староста старшекурсников. Мне стало неудобно. Все же Див хороший парень, и было обидно, что ему попалась такая бестолковая ученица, как я. В поисках поддержки встретилась глазами с Руф. «Ах, как бы я хотела почувствовать себя некроманткой!» Мечтательно произнесла подруга. «Точно! Ася, а ты можешь поделиться со мной даром? У тебя, говорят, его много, а когда маг сильный, он может передавать магию». Я даже рта открыть не успела, как Див словно стряхнул себя отчаяния и принялся руководить нами. Мы четко следовали указаниям, но спустя десять минут неудачных попыток вернулись к исходному унынию. Теперь мне было неловко смотреть и на Руф. Вот же ведь какая я бестолковая! Тоска по дому накатилась невероятной силой. Хотелось вернуться туда, где я чувствовала себя как рыба в воде, и не нужно было делать то, не знаю что. А такая хорошая идея пропала! «Не понимаю, почему не вышло». Вычерчивая столовым прибором какие-то завитушки на столе, пробурчал староста. «Судя по тому, на что ты способна, твой уровень силы более чем достаточный. Ведь если бы получилось, то Руф могла бы выполнять экзаменационные задания за тебя». Наступила гнетущая тишина. Я снова ударилась в воспоминания о доме, но неожиданно где-то на задворках сознания появилась мысль, что все из-за того, что магия во мне не своя. Признаться в этом я не могла, потому что это значило подвергнуть друзей опасности. Нет уж, хватит того, что я сама втянута в интриги Рика. Но кое-что я могла предложить. «Див, а у тебя достаточный уровень, чтобы поделиться магией?» Некромант отрицательно покачал головой. «Если у такого сильного мага, как ты, не получилось, то мне даже пробовать не стоит». Под нашим сруф напором Див сдался и согласился проверить. Я верила в этого ботаника, и, как оказалось, не зря. Фокус удался. Ребята принялись обсуждать, как им наладить взаимодействие с таким энтузиазмом, что я решила добавить щепотку скепсиса. «Эм, я рада, что у вас все чудесно получается, но как это поможет мне сдать экзамены?» Задала я животрепещущий вопрос. Мне хотелось еще добавить, и как я открою портал домой, если не могу освоить программу даже первого курса, но не стала сеять уныние. Руф и Див переглянулись. «А что тут непонятного?» Это старшекурсник. «Как всегда, а как еще? Это моя подруга поддержала парня. «Я прячусь в туалете и оттуда выполняю задания, которые тебе дадут. Артефакт прослушки в помощь. Вот если бы мне нужно было тебе что-то сказать, то это было бы проблематично. А подслушать — пара пустяков». Магистры давно смирились с тем, что томящиеся за дверью адепты слушают каждое слово на экзамене. Я покачала головой. «Да, скажу я вам, студенты, они везде студенты, даже если адепты». Смеясь, прокомментировала я и добавила, поясняя. «В моем мире экзамены сдают примерно с такими же ухищрениями». Ребята снова переглянулись и пожали плечами. В тот вечер я решила, что это временное объединение, но дальнейшие события показали, что нет. Эти двое спелись быстро и надолго. Они встречались каждый день, и однажды Руф поделится, что они собираются пожениться. Но это я сильно забегаю вперед. А пока нам с подругой предстояло посещение собрания местной знати. Поход в театр.